Садясь в машину, я сказала Максу, «Хочешь взять меня в жены? Бери без преданницы». «С удовольствием. Моих денег более чем достаточно». Я нахмурилась и уже хотела спросить, а откуда, собственно, взялись эти рудники в Венесуэле и прочие чудеса вселенной? Учитывая, что Вернер умер у него на руках, не так уж трудно было догадаться. Но я решила с вопросами повременить. и вновь подумала о бабке. Не знаю, кто прав, я или все-таки она. Но Макс верно сказал, я не Марта. У меня своя судьба и свой выбор. Я верила, что впереди у нас долгая жизнь, и нам еще не раз придется прощать друг друга. Главное, теперь у нас общая судьба, да и дед у нас тоже общий.